глава 49 по-настоящему страшно стало нам через день в то утро когда вроде были веские основания считать что все идет как надо предыдущий день прошел спокойно никаких ворон поблизости не наблюдалось все складывалось так что мы могли бы достичь рощи предначертания еще до завтрашнего дневного ливня и освободиться до полуночи такая перспектива радовала внезапно на дороге к югу от нас появилась группа всадников они скакали в нашу сторону и и вскоре стало ясно, что на них мундиры. — Что будем делать? — спросил Рекоход. — Просто надеяться что они ищут не нас. Идем дальше. Всадники не проявляли интереса к путешественникам, шедшим перед нами, хотя сгоняли всех с дороги. Они скакали не во весь опор, но и не прохлаждались. Дядюшка Дой подошел к ослу, на котором в этот момент не ехала Гота. Ноша животного состояла из сложенной палатки, а в ней был спрятан бледный жезл. Несколько трубок с огненными шарами лежали там же, неотличимые от бамбуковых шестов для палатки. Этого оружия у нас осталось совсем мало. И новые трубки не появятся до тех пор, пока мы не вытащим госпожу из-под земли. Гоблин с одноглазом не могут их мастерить, хотя в приватной обстановке Гоблин признался, что еще десять лет назад это было им по силам. Оба уже слишком стары почти для всего, что требует гибкости мышления и в особенности физической сноровки. Похоже, туманный прожектор их последний существенный вклад. Да и то вся магическая часть этой конструкции изготовлена проворными руками юного Тоба. Всадники были вооружены, я заметила отблеск полированной стали. «Левее дороги», — сказала я рекоходу. «Когда они будут здесь, мы все должны быть там». Мое распоряжение запоздало. Идущий впереди Игбал уже отпрыгнул вправо. «Надеюсь, у него хватит ума перейти к нам, когда всадники проедут». Он не дурак, дрема. И тем не менее он не с нами. С этим не поспоришь. Вскоре стало ясно, что всадники были передовым дозором куда более крупного отряда. А тот, в свою очередь, авангардом третьей территориальной дивизии Таглёвской армии. Третья территориальная была личным войском главнокомандующего. Я поняла, что бог решил свести нас с Магабой. Интересно, что же за шуточка у бога на уме? Впрочем, гадать бесполезно, божьи замыслы ведомы лишь ему самому. Мое дело маленькое – собрать всех слева от дороги. Но тут я вспомнила, что Магаба знает кое-кого из нас в лицо. И не только он сам, но и все солдаты, которые по возрасту могут быть ветеранами кьюлунских войн и войн с хозяевами теней. Мы, конечно, сильно изменились, и далеко не все встречались в свое время с главнокомандующим. Если не считать дядюшки Доя, матушки Готы, плетеного лебедя и... проклятие! И Нараяна Синка. Нараян был ближайшим союзником главнокомандующего перед последней войной с хозяевами теней. Эти двое не раз вместе вынашивали и осуществляли свои гнусные планы. мне нужно изменить внешность». «Что?» Рядом, напугав меня, возник тощий маленький обманник. «Если он способен вот так неслышно подкрадываться...» Это же главнокомандующий Магаба, верно? И он может узнать меня, несмотря на то, что прошли годы. Ты меня удивляешь, призналась я. Я исполняю волю богини. Ну да. Нет бога, кроме бога. И все же каждый день мне приходится иметь дело с богиней, чье воздействие на мою жизнь куда более ощутимо. Были времена, когда мне приходилось бороться с собой, чтобы выкинуть эти мысли из головы. В милости своей он подобен земле. Как насчет переодеться и снять тюрбан? И тут мне пришло в голову самое лучшее решение – ничего не делать. Как я уже отмечала, Нараян Синг выглядит как типичный бедный гунит мужского пола. Магабе будет нелегко узнать его, даже если когда-то они были любовниками. Разве что Нараян выдаст себя. Но с чего бы ему это сделать? Ведь он не кто-нибудь, а главный обманник, живой святой этого культа. Стоит попробовать. Синг отошел, а я, охваченная вдруг подозрительностью, уставилась ему в спину. С чего это он так разволновался? Нараян не может не знать, что в какой-то степени сама природа обеспечила ему незаметность. Значит, он пытается направить мои мысли в нужное ему русло. И что же это за русло? Жаль, что нельзя просто перерезать ему горло. Мне не нравится, когда манипулируют моим умом, но придется терпеть. Нам нужен ключ, а до него не добраться. Даже дядюшка Дой крайне слабо представляет себе, что мы ищем. Он никогда не видел ключа и даже о его существовании узнал лишь после того, как его украли. Я очень надеялась, что он, увидев штуковину, каким-то образом поймет, это именно то, за чем мы охотимся. Надо бы мне подумать насчет серьезных гарантий для Нараяна, чтобы он отправился с нами добровольно, чтобы верил нам, а не боялся, что мы убьем черь ночи, когда он расстанется с ней. Отряд проскакал мимо. Всадники не обратили на нас никакого внимания, поскольку мы сами убрались с их пути. В нескольких сотнях ярдов за ними шагал первый батальон пехотинцев, подтянутых, опрятных, внушительных, насколько позволяли походные условия. Проходя мимо, некоторые выкрикивали мне непристойные предложения, но большинству солдат мы были не интересны Третья территориальная славилась дисциплиной и профессионализмом, в полном соответствии с характером и волей Магабы. Ничего похожего на оборванных отщепенцев, из которых состоял черный отряд. С военной точки зрения мы были просто нулем. Нас осталось так мало, что ни о каких сражениях с войском вроде 3-й территориальной дивизии не могло быть и речи. Как же огорчиться Костоправ, когда мы вытащим его на свет Божий. Мой оптимизм пошел на убыль. Дорогу заняли солдаты, и наше продвижение неизбежно замедлится. Судя по дорожным вехам, дорощи предначертания осталось совсем немного. Но все же это несколько часов пути. С повозкой и ослами по топкой обочине путешествовать несподручно. Я уже оглядывалась в поисках укрытия от дождя, хотя, насколько помнилось по прошлым временам, здесь с этим было непросто. Не помог и дядюшка Дой, когда я обратилась к нему. Он сказал, «Роща предначертания — единственное серьезное укрытие в этих краях». «Нужно послать кого-нибудь на разведку». «Есть причина для беспокойства?» «Мы имеем дело с обманниками». Я промолчала о том, что наша встреча с Недоноском и его командой, вернувшимися из семхи, должна произойти именно там. Дою совсем не обязательно это знать. Да и Недоносок может опоздать, если будет вынужден уворачиваться от дивизии ее разъездов. Могу я пойти. Мое отсутствие ни у кого не вызовет интереса. Прихвати Лебедя, а то он не упустит возможности нас выдать. С Радишей тоже риск немалый, хотя до сих пор она не поднимала крик, не звала на помощь. Рекоход постоянно держится рядом. Заметив, что княжна набрала воздуху в легкие, успеет схватить за горло. Радиша далеко не глупа. Если и намерена выдать нас, то решится лишь в том случае, если у нее будет шанс уцелеть. Никто не заметил, как исчезли Дой и Лебедь. Дядюшка не взял бледный жезл. Я подошла к рекоходу и Радиши. — Эти места изменились к лучшему, — заметила я. В моей юности территория между Теглеосом и Годжей пребывала в запустении. Селения были малы и бедны, выживали лишь благодаря крошечным полоскам обработанной земли. В те дни тут не было самодостаточных ферм. Теперь же, напротив, они виднелись повсюду. Их основали уверенные в себе, независимо мыслящие ветераны или беженцы из тех мест, где земля пришла в негодность, пока лежала под пятой хозяев теней. Новые хутора тянулись вдоль дороги сразу за полосой отчуждения. Кое-где они даже мешали сойти с тракта солдат направляющихся на север было примерно десять тысяч не считая обоза, который следовал позади вполне достаточно чтобы занять многие мили дороги вскоре я поняла нам не попасть в рощу предначертание не только до дождя но может быть и до наступления сумерек будь у меня выбор я держалась бы подальше от этого места я уже побывала там ночью много лет назад участвовала в рейде отряда мы пытались захватить Нараяна и черь ночи перебили тогда все кто был с ними но эти двое улизнули Мне запомнились только страх и холод и отвратительное ощущение как будто роща имела собственную душу, даже более чуждую нам, людям, чем душа паука. Мурген как-то сказал, что находиться там ночью так же скверно, как блуждать в кошмарном сне Кины. Находясь в нашем мире, роща источала совершенно чуждый тлетворный дух. Я попыталась расспросить Нараяна, с чего вдруг его предшественники именно это место сделали своим святилищем? Как этот лес отличали от других в те времена, когда следов человеческой деятельности на лике Земли было куда меньше? «Почему ты спрашиваешь об этом, летописец?» Мой интерес показался Сингху подозрительным. «Потому что я по натуре любопытна. Разве тебе никогда не хотелось узнать происхождение тех или иных вещей, мотивацию тех или иных поступков?» «Я служу богине». Я молчала, выжидая. Бестолку. Очевидно, он полагал, что этим все сказано. Будучи сама не чужда религиозности, я могла его понять, хотя ответ меня не удовлетворил. Я раздраженно фыркнула, Нараян самодовольно улыбнулся. «Она реальна», — сказал он. «Она есть тьма. Каждый день ты видишь кругом плоды ее труда». «Ну, конечно. Это неправда, кротышка. Другое дело, если твоя богиня однажды обретет свободу. Вот тогда мы и впрямих увидим». Внезапно тема стала мне крайне неприятна. Втянувшись в нее, я как будто признала факт существования другого бога, не моего, что, как утверждает моя религия, невозможно. «Нет бога, кроме бога!» Нараян ухмыльнулся. Магаба в свое время сделал для меня одно единственное доброе дело. Предоставив самой себе, он дал мне возможность заняться суровой, тяжелой умственной гимнастикой, которая помогла мне переосмыслить роль Кины. Оказавшись оборотнем, он избавил меня от необходимости ломать голову над парадоксом. Как может кино, это чудовище, быть низвергнутым в бездну ангелом А ведь не исключено, что это правда. Многие элементы мифа о кине можно втиснуть в догматы единственной истинной религии, лишь самую малость очернив это существо. Мне ли этого не знать? Я ведь в детстве с блеском прошла курс религиозной схоластики, учителя мною гордились. Сам Магаба со своим штабом двигался в четверти длины колонны от ее конца. И вот же диво, он ехал верхом. Прежде главнокомандующий никогда не садился на коня. Еще пуще, однако, меня удивил его скакун. Это был черный жеребец колдовской породы, из тех, которых отряд привел с севера. Вот уж нечаяло увидеть такого живым. После кьюлунских войн они как в воду канули. Этот не только цел и невредим, но и выглядит прекрасно. Идет с таким видом, будто поход нагоняет на него скуку, это в его-то возрасте. «Не стой, разенув рот!» — одернул меня рекоход «У людей просыпается любопытство, если они вызывают любопытство у других. Думаю, ничего страшного не случится, если мы немного поглазеем. Магаба наверняка считает, что заслуживает этого». Магаба от макушки до пят был главнокомандующим и могучим воином. «Высокий, отменно сложенный...» с богатырской мускулатурой, прекрасно одетый на холеном коне. Но просить в волосах выдавало его возраст, и этот человек выглядел гораздо старше, чем при нашей первой встрече, случившейся сразу после того, как отряд отбил Джайкур у грозотени. Теперь Магаба предпочитал брить голову. Похоже, сейчас он пребывал в хорошем настроении, что было совершенно несвойственно ему в прошлые времена. Потому что капитан точно шмель шустрил вокруг и сводил на нет все его усилия. Когда главнокомандующий поравнялся с нами, его конь испуганно фыркнул и тряхнул головой, а затем чуть отпрянул, будто наткнувшись на змею. Магаба выргался, хотя он нисколько не рисковал свалиться. Небеса разразились смехом, а миг спустя с них спикировала белая ворона и ловко уселась на верхний торец шеста, который нес личный знаменосец главнокомандующего. Не прекращая ругаться, Магаба упустил из виду, что конь повернул голову в мою сторону. Да еще и подмигнул, чертова скотина. Наверное, это тот самый, на котором я много лет назад проскакала не одну сотню миль. Я занервничала. Кто-то из телохранителей магабы выстрелил в ворону и промахнулся. Стрела упала неподалеку от ранмаста, который не удержался от сердитого возгласа. Главнокомандующий отругал стрелка на все корки, выместив на нем злость. Конь продолжал пялиться на меня. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не броситься на утек. Может, все еще обойдется? Белая ворона что-то прокаркала. Не исключено, что слова, но мои уши ничего не разобрали. Конь Магабы слегка вздыбился, вызвав новый поток брани, и пустился рысью. На нас больше не обращали внимания. Все, кроме Сурува и жены Игбала, уткнулись взглядом в землю и прибавили шагу. Я потихоньку подобралась к лебедю. Он до того разволновался, что даже заикаться начал. Но все же выдал шуточку насчет птиц, решивших свить гнездо на голове у главнокомандующего, хотя тот еще не памятник. Над головой снова раздался смех. Ворона в далекой выси была почти неразличима на фоне сгустившихся облаков. Она все сильнее интересовала и беспокоила меня. Жаль, что нет рядом никого, способного просветить меня насчет этой твари. Уже не одно десятилетие появление ворон воспринимается в отряде как дурное предзнаменование. Но конкретно эта птица, похоже, неплохо относится к нам. Может, это и впрямь Мурген из другого времени? Мурген, конечно, взялся бы охранять нас, но наверняка даже в облике вороны нашел бы способ разговаривать с нами. Возможно, он пытается. Если я права, то наша встреча с Магабой могла закончиться плохо и для Мургена. Его шансы на воскрешение сведутся к нулю, попадись мы в руки нашему давнему недругу.